«Леди Кикори, леди Кикори, волк у двери стоит. Он облизывается жадно и с ухмылкой на нас глядит». «Вздор», — ответила леди Кикори, — «это лишь глупый сон». Но у дома и впрямь оказался волк. Ох и голоден был же он! Вальтер делямар дама Кикори Дорога домой. Первое, что, проснувшись, услышал орех, это что ночью умерла Трайон Лоза. Тета Тинанг была в отчаянии, потому что именно она уговорила Трайон Лозу, самую умную и надежную крольчиху в подразделении, бежать вместе с ними. Тета Тинанг не бросила ее одну под мостом. помогла выбраться на берег, устроилась на ночь рядышком, надеясь, что та к утру поправится. Но утром Тетатинанк увидела, что трен лозы нет на месте и, кинувшись на поиски, нашла в зарослях чуть ниже по течению. Очевидно, бедняжка почувствовала, что умирает и, как и все животные, постаралась уйти подальше. Эта новость огорчила Ореха. Он прекрасно отдавал себе отчет в том, что лишь везение помогло Шишаку вывести из Эфрафы столько крольчих и всем им удрать от генерала без драки. План-то они придумали отличный, но гроза и настойчивость эфрафской ауслы едва его не погубили, Так что, несмотря на все мужество Шишака и Серебряного, без Кихара все пропало бы. А теперь Кихар собирается улетать. Шишак ранен. Его ореха, собственная нога, тоже дает себя знать. С крольчихами да, до оторшопского холма не добраться так же легко и быстро. как они шли сюда. Орех задержался бы здесь на несколько дней, пока шишак не поправится, а крольчихи не придут в себя и не привыкнут к вольной жизни. Но он прекрасно понимал, что этот лес абсолютно не подходит для долгой стоянки. И хотя им есть где укрыться, но земля здесь слишком сырая для кроликов. Кроме того, рядом наверняка проходит дорога. Это оказалось самая людная дорога из всех, какие им доводилось видеть. Едва занялся день оттуда, а она проходила совсем близко. Поплыли звуки и запахи проезжающих храдада. Это действовало на нервы, и крольчихи вздрагивали, мечтая как можно скорее убраться отсюда. Смерть, тройон лозы, окончательно повергла всех в уныние. Раздражаясь от шума и гула, не зная, где подкрепиться, куда можно идти, куда нельзя, крольчихи то и дело подбегали взглянуть на тело подруги и шепотом делились впечатлениями об этом странном и опасном месте. Орех решил посоветоваться с черничкой. И тот сказал, что его больше всего беспокоит лодка, которую того и гляди вот-вот обнаружат люди и подойдут совсем близко. Тогда-то Орех и понял, что надо немедленно уходить и поискать местечко, где можно как следует отдохнуть. По запахам и звукам Орех определил, что болотистый берег тянется далеко в обе стороны. На юге гудела дорога, а значит, им оставалось идти лишь на север, через мост, Но во всяком случае, этот путь все равно вел их к дому. Орех позвал шишака и вместе с ним поднялся на зеленую тропинку. Первый, кого они увидели, был кихар, склевывавший слизняков с кустика цуги. Кролики молча подошли и принялись рядышком грызть невысокую травку. Через некоторое время Кихар сказал, Теперь у Фас есть патрушки, мистер Орех. Все в порядке? Да, и без тебя нам никогда бы не удалось этого сделать, Кихар. Мне сказали, вчера ты успел как раз вовремя и спас шишаку жизнь. Этот плохой кролик большой, он со мной драться. «Ошень умный!» «Да, но ты проучил его, раз и навсегда!» «Та-та, местер Орех, Скоро здесь будут люди, что вы собираетесь делать!» «Мы хотим вернуться домой, Кихар. если сможем, конечно!» «Так-та, я здесь не нужен! Я лечу к большая Фада!» Мы еще увидимся, Кихар. Фосфращаетесь в холмы? Путите там? Да, именно туда мы и пойдем. С такой командой это будет нелегкий путь. Да и наверняка эфравские патрули шныряют повсюду. Вы доберетесь. А с когда очень холодна, Очень много шторм, на польшая вода летит много птиц. И тогда я вернусь, посмотрю, как вы живете. — Не забудь, Кихар. — Хорошо? — сказал Шишак. — Мы будем ждать тебя. И давай ты слетишь неожиданно, как вчера. Та — Та-та! И напугать всех патрушек и малышей! И все маленькие шишаки разбегутся. Кихар взмахнул крыльями и поднялся в воздух. Он пролетел над мостом. Потом развернулся влево, вернулся к зеленой тропинке и камнем упал вниз, чиркнув крыльями над самыми кроличьими головами. Издав свой яростный крик, Кихар полетел к югу. Кролики смотрели ему вслед пока он не исчез за деревьями. «Улетай, большая птица», — произнес Шишак. «Знаешь, когда я смотрел на него, мне казалось, что я тоже могу взлететь. Ох уж эта большая вода! Хотелось бы мне хоть одним глазком взглянуть на нее». Орех... все не мог отвести глаз от деревьев, за которыми скрылся кихар, и вдруг заметил в конце тропинки, где траву перерезала дорога, дом. Облокотившись на изгородь, стараясь не шевелиться, возле дома стоял человек и внимательно смотрел прямо на них. Орех застучал и шмыгнул в подлесок, шишак за ним. «Знаешь, о чем он сейчас думает?» — сказал Шишак. «Он думает об овощах на своем огороде». «Знаю», — ответил Орех. «Если кому-то из наших взбредет в голову та же мысль, мы с тобой никого не удержим. Чем быстрее мы отсюда смоемся, тем лучше». И вскоре кролики уже мчались на север через лесок. Шишак быстро понял, что длинные перебежки ему пока не под силу. Рана болела, плечо уставало почти сразу. Орек все еще хромал, а крольчихи, пусть старательные и послушные, никак не могли приноровиться к жизни бездомных бродяг. Это были трудные дни. За это время, а погода установилась ясная, небо сияло голубизной, Блэковар не раз показал, на что он способен, так что Орех мог теперь положиться на него ничуть не меньше, чем на любого из своих старых друзей. Он и мечтать не мечтал о таком товарище. Даже Шишак, решив вывести его из Эфрафы, действовал просто из одной только жалости к несчастной жертве жестокого генерала, а он — несчастная жертва. Избавившись от унижений, почуяв дружескую заботу, неожиданно оказался сметливей многих других. История Блэкавара была необычной. Мать его родилась не в Эфрафе. Она росла в городке в Ореховом лесу, на который напал генерал Дурман и взял в плен всех ее сородичей. В Эфрафе у нее был только один друг — капитан Ауслы. Он погиб в одном из рейдов внешнего патруля. Блэковар гордился своим отцом и мечтал, когда вырастет, стать офицером. Но что удивительно, с этой мечтой в нем уживалась унаследованный от матери неприязник Эфрафи. Когда Блэковара в конце концов направили в подразделение капитана Кравца, тот, хоть и хвалил его за выносливость и за храбрость, Не оставил без внимания и горделивую независимость новичка. Потому, когда капитану Кервилю понадобился в помощь младший офицер, на правый фланг направили не Блэкавара, которого предложил было даже сам совет, а гравилата. И Блэкавар, зная себе цену, понял, что совет им не нравится а офицеры. с нездешней кровью. Тогда же, горько обиженный, он познакомился и тайком подружился с Хизентли. — Это он! — посоветовал недовольным и крольчихам собраться вместе. — Это именно Блэковару говорил Хизентли попытаться добиться разрешения покинуть племя. План его был прост. Если корольчихи получат такое разрешение, они попросили бы отпустить с ними и Блэковара, чтобы он защищал их в пути. Но надежда рухнула, и Блэковар решился на побег. Поначалу он думал бежать не один, но его, как и Шишака, измучил страх заговорщика. Нервы, натянутые до предела, не выдержали, и в конце концов Блэковар Решил все же попытать счастье в одиночку и попался дреме. Назначенное советом наказание сломило деятельный характер, потому Шишак и подумал, что видит перед собой просто смирившегося калеку. Но стоило этому калеке услышать в канаве шепот Шишака он снова воспрял духом, и что, наверное, под силу не каждому, готов был рискнуть головой. и второй раз испытать судьбу. Теперь же среди беспечных пришельцев Блэковар вспомнил все, чему научился в Ваусли. Это здорово помогало им в трудную минуту. Он не только мог выполнить каждое поручение, но и сам давал полезные советы, особенно когда дело касалось разведки. Орех, готовый послушать каждого, если считал совет дельным, соглашался с Блэковаром почти во всем и радовался тому, что великодушный, но довольно сентиментальный порыв Шишака, к которому Блэковар естественно чувствовал глубочайшее уважение, пошел им только на пользу. После нескольких дней медленного, осторожного, не раз прерывавшегося бега, в час, когда солнце уже клонилось к вечеру, Кролики снова вышли к поясу Цезаря, но намного западнее, чем прежде, на невысокий холм, там, где заканчивался лес, переходя в крохотную рощицу. Все устали, и после еды, силфли вечером, когда хочешь, как ты и пообещал, сказала Хизентли Шишаку, колокольчик и плющик, предложили Ореху вырыть несколько нор и устроить хорошую передышку на несколько дней. Орех хотел было согласиться, но тут заупрямился Пятик. «Я знаю, всем нужен отдых, но почему-то мне не нравится эта мысль, — Орех-рах, — заявил он. — И, наверное, я должен сказать, почему. — Мне объяснять ничего не надо, — ответил брат. — Но, по-моему, на этот раз тебя никто не послушает. Кое-кто из крольчих уже готов в мамаши, как сказал бы наш кихар. Вот потому колокольчик с плющиком и затеялись с норами. Но вреда ведь от этого не будет, правда? Норку выкопать успел, будешь жив и будешь цел. Вернувшийся из самостоятельной разведки, в которую прихватил с собой одуванчика, Блэкавар еще больше воспротивился этой затее. — Это скверное место, — Орехрах, сказал он. — Никакой внешний патруль не стал бы здесь останавливаться. Здесь часто бывают лисы. Нужно уходить, пока не стемнело. Весь день у Шишака сильно болело плечо. Он на всех ворчал и сердился. И тут вдруг решил, что Блэковар просто умничает за чужой счет. Если послушать его и тащить всех, усталых, измученных, неизвестно зачем дальше, в конце концов он, конечно, приведет их в какое-нибудь место, которое подойдет нашему славному Эфравцу. Оно будет, конечно же, безопасным. но не больше и ничуть не, не меньше чем здесь в этом лесочке зато блэк ковара потом похвалят вот мол уберег товарищи от лисы, которая на самом деле существует только в его воображении эфаская деловитость шашаку изрядно поднадоела пора бы сознаться считал он что это одно надувательство на этих холмах «Лисы водятся всюду», — резко продолжал Шишак. «Почему же именно сюда они вдруг заглядывают чаще, чем в любое другое место?» Блэковар ценил вежливость не меньше других и потому сказал лишь одно. «Я не могу точно ответить на твой вопрос. Просто я так подумал, а вот почему, мне объяснить трудно». «Ах, просто подумал», — рявкнул Шишак. Может быть, ты заметил помет, или учуял запах, или тебе это напела маленькая зелененькая мышка? Блэковар обиделся. Меньше всего на свете ему хотелось ссориться с шишаком. Ты, кажется, принимаешь меня за дурака, сказал Блэковар резче, чем обычно, и по-эфравски, четко выговаривая каждое слово. Нет, там не было ни помета, ни запаха, но я уверен, что лис здесь много. Мы во время рейдов... — А ты что-нибудь видел, слышал? — обратился Шишак к одуванчику. «Э, — Я не знаю, — промямлил Дуванчик. Я хотел сказать, Блоковар, кажется... Ой-ой-ой, как разбирается в таких делах! И он спрашивал меня, приходилось ли мне... Но так можно болтать всю ночь. перебил Шишак. «Блэковар, известно ли тебе, что в начале лета, когда мы еще были лишены удовольствия следовать твоим полезным советам, нам приходилось целыми днями бежать, где только нам не пришлось бежать, по полям, по вересковым пустошам, по лесам и холмам, и мы не потеряли ни единого своего товарища?» «Я только против того, чтобы рыть здесь норы, и все?» извиняющимся тоном, сказал Блэковар. Свежие норы всегда заметны, а когда роют, звук разносится удивительно далеко, ты же сам знаешь. Оставьте его в покое, сказал Орех, прежде чем Шишак успел раскрыть рот. Не ты вывел его из Эфрафы, и не тебе его поучать. К тому же, Блэковар, решаю, по-моему, здесь я. Наверное, ты прав. И риск есть. Но мы рисковали все это время. И нам придется еще рисковать до тех пор, пока мы не вернемся домой. Все устали так, что, похоже, все-таки лучше устроить себе передышку на день-другой. Ничего в этом страшного нет. Вскоре после захода солнца норы были закончены. И на следующий день все, наконец отдышавшись, почувствовали себя намного лучше. Как Орех и предполагал, кое-кто сцепился, не поделив подружек, но, к счастью, обошлось без увечий. И к вечеру настроение в маленькой компании стало почти праздничным. Рано Ореха перестала болеть, у Шишака поджило плечо, и впервые после бегства из Эфрафы он повеселел. схудавшие, измученные крольчихи тоже, наконец, стали приходить в себя. На второе утро кролики вышли в Силфли, лишь когда совсем рассвело. С юга подул легкий ветерок, и колокольчик, первым выглянув из норы, выротой в северном склоне, уверял, что учуял в нем запах кроликов. «Это старик паду, Отправился нас разыскивать, — сказал он ореху. Знает кроличий нос. Утром ветер принес запах дома, где взмахнувший хвостом сядет он под кустом рядом с милой знакомой, — подхватил орех. Но это же никуда не годится, орех Рах, — воскликнул колокольчик. С падубом там остались целых две знакомые. Подумаешь, ручные крольчихи, — отозвался Орех. Надеюсь, за это время они научились бегать и шевелить мозгами. Но все равно такими, как мы, им не стать никогда. Вот Ромашка, например. Она ведь и в сил флита не отходит далеко от норы, потому что знает, по-нашему ей не бегать. А посмотри на этих крольчих. Они ведь всю жизнь провели под конвоем. А теперь на свободе, счастливы. Посмотри-ка, вон на ту парочку под обрывом. Им, кажется, они способны. Хо, Фрид великий!» Пока он говорил, из нависших над обрывом кустов орешника выглянула похожая на собачью рожевато-коричневая морда. Выглянула бесшумно, как свет и Лиса спрыгнула вниз рядом с крольчихами, схватила одну из них за загривок и одним прыжком взлетела обратно наверх. Ветер переменился и запахло лесой. Кто-то забарабанил, замелькали хвостики, и кролики все как один кинулись в укрытие. Орех, колокольчик и блэковар оказались рядом. Взгляд у эфравца был строгий и отчужденный. «Бедняжка», — сказал он, — «понимаете, от долгой жизни в подразделении инстинкты у них притупились. Надо же сделать такую глупость, есть в лесу под кустами с наветренной стороны. Ничего, орех -рах, и не такое бывает. Но послушайте, что я вам скажу. Если хомба одна, а нам бы крупно не повезло, если бы это оказалось не так, Нужно убираться отсюда еще до нафрита. Это пока охотиться больше не будет, и я предлагаю удрать как можно скорее. Пробурчав что-то в знак согласия, орех отправился собирать кроликов. И вскоре они уже мчались на северо-восток по краю созревающего пшеничного поля. О погибшей никто не заговаривал. Компания пробежала почти три четверти мили Прежде чем Орех с Шишаком решили остановиться, чтобы передохнуть, и заодно проверить, что никто не отстал. Когда подошли Хизентли и Блэковар, Шишак сказал. — Ты ведь предупреждал, что может случиться. А я-то тебя и слушать не захотел. «Предупреждал — Предупреждал? — сказал Блэковар. — Не понимаю, о чем ты. — О том, что там водятся лисы. Боюсь мне сейчас не вспомнить, о чем речь. По-моему, никто ничего не знал наверняка. И в конце концов, что нам, какая-то крольчиха? Шишак изумленно вытаращил на него глаза. Но Блэковар то ли не понял, что сказал что-то не то, то ли просто не захотел продолжать разговор. Он отвернулся, принялся за траву, а озадаченный Шишак отошел в сторонку и пристроился рядышком с Хизантли и Орехом. — Что это все значит? Все же пробормотал он немного, погодя. — Все ведь слышали, как два дня назад он предупреждал, что здесь оставаться опасно. Я еще нагрубил ему. В Веф-Рафи, — объяснила ему Хизантли. Если кто-то дает совет, а совет его не принимают, он немедленно забывает об этом. Блэковар помнит только приказ Ореха. Неважно, прав был Орех или нет. А про свой совет позабыл, словно и не было этого. «Я просто не могу поверить», — сказал Шишак. «Ох уж это Эфрафа!» Пес, который командует муравьями. Но мы ведь не в Эфрафе. Неужели же Блэковар действительно все забыл? Может и да. Но даже если и нет, он никогда не признается, что был прав, если вы его не послушались. Для него это так же невыполнимо, как оставить помет в норе. Но ведь и ты из Эфрафы. — А ты другая. — Я крольчиха, — ответила Хизентли. После полудня отряд подошел к поясу, и Шишак первым признал место, где одуванчик рассказывал историю о черном кролике Инле. — Знаешь, ведь это была та самая лиса, — прошептал он Ореху. — Я почти уверен. «Мне бы следовало сообразить, насколько близко...» «Послушай-ка», — перебил его орех, — «ты прекрасно понимаешь, чем мы тебе обязаны. Эфравки вообще считают, что тебя послал им сам Эль-Ахрайрах. Они твердо уверены, что такое никому больше не под силу. В сегодняшнем происшествии я виноват». Не меньше тебя. Но мне и во сне не снилось, что нам удастся попасть домой совсем без потерь. Это вторая крольчиха. Но все же могло быть и хуже. Теперь, если поднажать, мы уже к вечеру попадем в улей. И забудь о хомби, Шишак. По крайней мере, постарайся. Тут ничего не поделаешь. Эй, кто это? Они подошли. к заросшим крапивой и переступням, кустам можжевельника и шиповника, на котором только-только начали наливаться ягоды и остановились, поджидая отставших перед входом в лесок. Но тут, навстречу, прямо на них, из высокой травы выскочили четыре крупных кролика, спускавшиеся чуть поодаль по склону крольчиха, Застучала и приготовилась удирать. И Орех услышал резкий голос Блэкавара, который приказывал ей остановиться. — Ну, Тлайли, ты ничего не хочешь ответить? — сказал один из незнакомцев. — Так кто я? Наступило молчание, которое прервал Орех. — Судя по знакам отличия, вы — эфравцы, — сказал он. — Это Дурман? — спросил он, обращаясь к Шишаку. — Нет, — раздался из-за спины голос Блэковара. — Это капитан Дрема. Понятно, — сказал Орех. — Слышал я о тебе, капитан. Не знаю, чего и ждать от вас. Но вам-то лучше всего было бы оставить нас в покое. Мы сделали свое дело и не желаем больше иметь с Эфрафой ничего общего. «Это ты так считаешь?» — ответил Дрема. «Но не мы. Сначала отдайте крольчих». В это время внизу на склоне появились желудь серебряный и тета Тинанг. Бросив на эфравцев один только взгляд, серебряный повернулся к крольчихе, сказал ей что-то на ухо, и тета скрылась в лопухах. Потом вместе с желудем он подошел к ореху. — Я послал за большой белой птицей орех, — спокойно сказал Серебряный. Хитрость удалась. Дрема занервничал, посмотрел вверх, а патрульные завертели головами в поисках укрытия. — Ты сделал глупость, — сказал Дреме орех. — Нас много, и если с тобой только эти патрульные, Вам с нами не справиться. Дрема заколебался. Впервые в жизни он поступил опрометчиво. Он заметил Шишака, Ореха, Крольчиху и Блэкавара. И, горя желанием вернуться к совету с хорошей вестью, сделал поспешный вывод, решив, что лишь эти четверо и остались в живых. Эфравцы на открытой местности обычно не отходят далеко друг от друга. И Дрёме даже в голову не пришло, что другие могут бежать в рассыпную. Дрёме показалось невероятной удачей представившаяся возможность атаковать, а, быть может, и уничтожить, ненавистных Тлайли и Блэковара, а заодно их приятеля, который, похоже, удрать не сможет, да к тому же вернуть в Эфрафу беглую крольчиху. Сил, казалось, вполне достаточно, и капитан решил не устраивать засаду, и, понадеявшись, что противники побоятся драки и предпочтут сдаться, не таясь, вышел навстречу. Но когда парами и по одному стали появляться остальные, Дрема понял свою ошибку. «У меня достаточно сил», — сказал он. «Крольчих отдайте мне, и тогда я вас отпущу». Иначе живым не уйдет никто. Прекрасно, — сказал Орех, — зови своих, и мы сделаем, как ты велишь. В этот момент на склоне появилось сразу несколько кроликов. Дрема с патрульными молча смотрели на них и не двигались. — Лучше бы вам сидеть смирно, — наконец проговорил Орех. — Если вы попытаетесь нам помешать, вам же хуже. — Серебряный, черничка, возьмите крольчих и уходите. Мы вас скоро догоним. — Орех Рах, — шепнул ему на ухо блоковар: патрульных необходимо убить, всех. Нельзя допустить, чтобы они доложили о нас на совете. Орех и сам подумал об этом. Но едва он представил себе ужасающую картину драки растерзанных эфравцев, А как еще можно от них избавиться? У него не хватило духу отдать этот приказ. Как и шишак, Орех невольно почувствовал, что капитан ему нравится. А кроме того, риск ведь есть и для них. Вполне возможно, что ранят или убьют кого-нибудь из своих. Тогда не видать им сегодня улья. И след свежей крови протянется за ними повсюду. Дело не только в том, что Ореху не нравилась сама мысль о драке. Он боялся какой-нибудь роковой случайности. — Нет, мы отпустим их, — твердо сказал он. Блэковар замолчал, и они не спускали глаз с дремы, пока последняя крольчиха не скрылась в кустах. — А теперь, — приказал Орех, — забирай свой патруль и иди, откуда пришел. «Не разговаривать! Марш!» Дрема с патрульными побежал вниз по склону, а Орех, довольный, что удалось так легко от них отделаться, побежал вперед догонять Серебряного. Кролики уже освоились в лесу пояса Цезаря и двигались быстро. После полутора дней отдыха крольчихи были в отличной форме. Услыхав о близком конце путешествия, Радуясь счастливому избавлению и от лисы, и от патруля, они старались изо всех сил. Только Блэковар задерживал всех и печально тащился сзади. Наконец, уже ближе к вечеру, Орех подозвал его к себе и приказал бежать вперед, отыскать на восточной стороне буковый лес, вернуться и доложить. И вскоре вся компания увидела, как, сломя голову, Он несется назад. — Орех Рах, я добежал почти до самого леса, о котором ты говорил, — сообщил он. — Там на опушке я увидел двух кроликов. Они играют. — Пойду-ка я посмотрю, — сказал Орех. — А Дуванчик хочешь со мной? Они побежали вправо вниз по холму, и Орех страшно обрадовался, узнав Буковый лес. Он заметил парочку желтых листьев, и легкие бронзовые пятна в темной еще зелени. Потом он заметил земляничку и алтейку, которые неслись по траве к ним навстречу. «Орех, рах — Орех-рах! — кричал алтейка. — А дуванчик, что случилось? Где остальные, где крольчихи? Все в порядке? — Все скоро будут здесь, — ответил орех. — Крольчих мы привели, и немало. Наши живы. А это Блэковар, он эфрафиц. — Очень мило с его стороны, — сказал земляничка. — Ох, орех, рах! С тех пор, как вы ушли, мы каждый вечер выходим на опушку встречать вас. С падубом и самшитом все в порядке, они сейчас дома. И что ты думаешь? У ромашки скоро будут детеныши, ведь это прекрасно, не так ли? — Великолепно, — сказал орех. — Наши первые малыши. О, Господи, ну и досталось же нам. Попозже я все расскажу. Ох, и рассказ же будет. Пошли приведем остальных. Перед заходом солнца все двадцать кроликов, не больше, ни меньше, пробежали через буковый лес и подошли к городку. А когда опустились сумерки и длинные тени перечертили поле, они вышли в Силфли попастись на покрытой росой траве. Потом все вместе спустились в улей, чтобы послушать рассказ Шишака и Ореха об их невероятных приключениях, рассказ, которого они так долго ждали. А как только последний кролик скрылся под землей, внешний патруль, преследовавший их с неслыханной ловкостью и выдержкой от границы пояса Цезаря, изменил направление и, сделав полукруг, повернул обратно. Кэфрафи Никто лучше дрема не умел отыскать под открытым небом укрытие на ночь. Он решил отдохнуть до рассвета и пройти все три мили обратного пути до конца следующего дня.